«Прекрати!» — глухо сказала Люси, вставая. «Если ты так настроен, лучше мне поехать одной!» «Скажи мне!» — произнес Тони, не двигаясь, глядя на небо. «Зачем это тебе нужно?» Люси оперлась рукой о стол. Силы, казалось, покидали ее. Она посмотрела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 что Тони плачет. Сжимая перчатки, она следила за слезой, выкатывавшейся из-под очков. Тони внезапно подался вперед, закрыв лицо руками. «Он плачет», — подумала она. «Значит, есть надежда». Глава восемнадцатая. Они молча ехали по залитой солнцем дороге,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 Люди сидели в складных креслах возле шатких столиков, накрытых скатертями заставленных бутылками вином, крошечными вазочками с цветами, длинными ломтями хлеба. Временами попадались деревушки, отмеченные печатью войны. Потрепанные непогодой руины, казалось, стояли тут веками. Люся попыталась представить, как выглядели дома,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 Он смотрел на дорогу, не обращая внимания на пикники и следы войны. «Живя в Европе», — подумала Люси, наверное, привыкаешь к руинам». Ее охватила усталость. Порывы ветра били в лоб. Веки налились свинцом. У нее сосало под ложечкой, тесный пояс — Врезался в кожу живота, а устроиться удобнее в тесном салоне не удавалось.